Они доехали до съезда с дороги, ведущего на жижу, но поняли, что к самому дому подрулить не получится. Снегу намело по колено, и в деревне вела лишь узенькая свежутоптанная тропа. Они оставили победу на дороге, и Параша повела всех в сторону дома Шварцев, над которым виднелись две тонкие струйки дыма из двух печных труб. Ницца взглянула на дом и Конникова, а обнаружила, что дыма над домом нет, и разочарованно произнесла — от Гведона-то. Вот елки-палки, — махнул рукой. — Ладно, я с вами тоже к Юлику зайду, раз нету Гвидона. К Юлику? — гневно переспросила мать художника. — Какой он тебе Юлик, милочка? — Я не Милочка, я Ницца, — упрямо отреагировала девчонка. — А Юлик мне друг, и Гвидон друг, и Приска с Тришей. Мы с ними музыкой и английским по выходным занимаемся, ясно? — Какая еще, к черту, Ницца? Недовольно проворчала про себя Мира Борисовна, но ввязываться с посторонним ребенком в спор не стало. Не было печали. В этот момент они подошли к большому деревянному дому с полукругом эркером. — Вот тут-то! — указала варежкой на дом Проскови, — Тут-то и живут они. Раньше я была. — Вон там-то! указала она на пристройку, торчащую, видимо, краем из-за дома. Внезапно к ним с бросился Ирод но, признав просковье тут же завращал хвостом и приветственно напрыгнул на нее здороваться. На лай вышел Шварц. Он открыл двери на крыльцо, всмотрелся в пургу и остолбенел. Делегацию представляли пятеро. Мать собственной персоной. Просковья, городского вида юноша и непонятного разлива, пожилой мужчина в странной щукарской ушанке. Процессию завершала ница, чье появление у дома, по крайней мере, было единственно ожидаемо. В полном недоумении он приоткрыл пошире дверь и приглашающим жестом повел рукой в сторону тепла. — Проходите, проходите. — Мы по делу. Как только вошла, стряхнув в предбаннике снег и, не здороваясь, доложилась смать. Я человека привезла. Вам нужно с ним побеседовать, а мы подождем. — Но не задержимся, можешь не беспокоиться, — с легким вызву. Ладно, невнятно пожав плечами, ответил Швац. Раздевайтесь, проходите. — Здравствуйте всем, и отдельно бросил ниц А ты как здесь? Ты что, с ними? Нет, я сама по себе. Гведона нету, тут я к тебе, ладно? Ну, что ты спрашиваешь, маленькая, что ли, улыбнулся Юлик. Давай, проходи, грейся. Пойди, пока в мастерскую, побудь там печка топлена, я к тебе потом приду, ладно? Ница кивнул и кивнула, исчезла. «А можно я тоже в мастерской подожду, пока вы будете беседовать?» Вежливо поинтересовался юноша. И Юлик обратил внимание, что он вполне симпатичный, с хорошим лицом и, судя по всему, недурными манерами. «Ну, конечно, мой друг, ступайте, понаслаждайтесь искусством. Ницца вам покажет, что к чему. Так поосторожнее, у меня там горшки в заготовках расставлены. Не уронить какой!» И обернулся к станым. «Так чем?» «Обязан вашему визиту, уважаемые гости. Что случилось?» Первым начал Джон без подготовительного перехода. «Я Джон Харпер», — произнес он и коротко поклонился. «Моя дочь Патриша, насколько я понимаю, ваша супруга. Меня освободили из заключения. Я приехал, потому что мне сказали, что она может быть здесь. Ваша мама Мира Борисовна сообщила. Большое ей спасибо». Шварц оцепенел. «Не может быть!» «Как же? Как же так? Вы, вы, Джон Ли Харпер, Тришин, отец и...» — глуповато доспросил. Да «И Прискин... Э, Присцилен, я правильно понял. Где они?» — суховато спросил Джон, чтобы быстрее перейти к тому, зачем приехал. «Мне нужно их срочно увидеть и сообщи что Нори разрешен въезд в Союз». Юлик очнулся. «Так их нет». Обе их нет, они вчера улетели в Лондон. Я вечером так вернулся, а Гвидон, кажется, еще не возвращался из города. Мы их проводили вчера. — Улетели? — разочарованно переспросил Харпер и сразу как-то поту глазами. — Как же это? Я так хотел их видеть. — Но они прилетят, обязательно прилетят, скоро уже, к началу весны, Приска, то есть... Он поморщился. — Присцилла должна вот-вот родить, так что они улетели. Он улыбнулся. — Улетели рожать вам внука. Шварц почувствовал, что уж почти совсем пришел в себя после первого легкого шока. — А живут они вон там, — он указал пальцем на дом, стоящий напротив, через засыпанный снег овраг. «Видите — Видите? Джон посмотрел в окно. В том же направлении вытянула шею Мир Борисна, стараясь сделать это, по возможности, незаметно. — А вы что же? Отдельно теперь? — Аль как удивилась Просковья, которая не была в жиже со дня первой пенсии. Деньги по Совету Мира она теперь получала в Москве взверкась. Шварц не растерялся. «Мы решили так лучше, папа Раш. Две семьи все же, дети пойдут, то-се». Та понятливо закивала. «Но это дело ваше. Может, оно так и лучше будет». Поняв, что вопрос, из которого она приехала, исчерпан, Мир Борисовна подала голос. «Ну что ж, в таком случае мы, очевидно, можем ехать». По существу вопрос адресовался Джону Харперу, но был задан с такой интонацией, чтобы окружающим стало определенно ясно, что намерений задерживаться в доме сына у матери не имеется. «Одну минуту», — сказал Юлик, — «сейчас я вернусь». Он зашел в мастерскую, где Ницца успел уже втянуть Штарингаса в игру «Кто вперед промахнется». Оба хохотали, потому что Сева постоянно не успевал убирать ладони. Иница всякий раз звучно шлепала своими маленькими ладошками по эктыльной стране. У меня к вам будет небольшая просьба, молодой человек, обратился он к серии. не могли бы вы сегодня вечером сделать один звонок? Нужно сказать Гвидону Матвеевичу, я запишу, и телефон тоже, что отец Приз и Триш вышел на свободу. И еще что въезд их маме, Нори в Советский Союз, разрешен. Запомнили? Пусть он свяжется с ними. И передаст эту информацию. Все детали потом. Сделайте! Конечно, вежливо ответил юноша. Может, не беспокоиться, и кинул бодрый взгляд на Ницу. сделай Ницца! А то! отреагировала воспитанница, и оба снова смеялись. Вот и ладно, подумал Шварц. Он подхватил горшок и из готовых вернулся к гостям. Те уж стояли в одежде, готовые прощаться. Шварц подошел к Джону и взял его за руку. Джон! Вам, я думаю, нужно остаться. Вам ведь пока негде жить, верно? Тот согласно кивнул. Мест у нас много, так что располагайте и живите, пока не определитесь. Ведь мой гость, как-никак. это спитесь, я вас в Москву отвезу по вашим делам. Там у меня тоже есть где пожить на Октябрьской, а потом видно будет. Джон думал не больше пару секунд и ответил. Я остаюсь, спасибо. Шварц повернулся к матери. Спасибо вам, что привезла мистера Харпера, затем протянул ей горшок. Вот возьми, на комод в спальне поставишь. Красиво получится. Мир Борисовна взяла горшок в руки, повертела и сказала. Ладно, на комод так, на комод. Поехали. И вышел на воздух. Вслед за ней стронула с просковья, подоспела ей подскочила ница, руку держала за спиной. Сделала лицо. Приедешь. «Нам еще, я буду ждать!» И вытащила из-за спины глиняную уточку. Да, это тебе сама делала!» Сева взял, покрутил, в восторге покачал головой. «Вот это я понимаю! Вот это спасибо, так спасибо!» ница смущалась и отпрыгнула назад. «И правда, приезжайте, Сева, — одобрил Идею Шварц, — и мамою захватывайте, если что. У нас тут все по-простому». «Рисуем, музицируем и выпиваем. Иногда еще горшки лепим. И уточек, приедете?» «Обязательно приеду, если это серьезно!» — вежливо благодарил Сева. «Всего вам доброго!» Юлик закрыл за ним дверь и обернулся. И увидал, как Ница старательно обучает игре в ладошки бывшего заключенного Джоли Харпера, своего родного отца.